Глава 10. Какие планы на вечер? спросил Мейсон, едва мы вошли следующим утром в приёмную. Собираюсь забрать Агнет из госпиталя и помочь устроиться в доме для прислуги, поникшим голосом произнесла я, зная, что ответ придётся ему не по душе. Пусть мы всё выяснили 2 дня назад, Калеб продолжал лелеять надежду, что я откажусь от Затеи и найду другой выход из ситуации, развязалась, не передумала. Может, снять ей маленький домик и нанять служанку на какое-то время. Предпринял он новую попытку отговорить меня от намерения помочь Агнит. Твой вариант неплох, Мэйсон. Конечно, можно снять или даже купить домик, обеспечить бедолагу одеждой, едой, должным уходом, но это не спасет ее. Вещи не излечат эту женщину. Она продолжит жить отшельником и сторониться людей. Я же хочу, чтобы несчастная снова ожила. Она молода и еще может стать счастливой. Ей ведь около тридцати. «Тридцать пять, если точнее», — поправил муж и снова сдался. «Что ж, не стану больше отговаривать. Действуй, раз решила. Надеюсь, ты не совершаешь ошибку». «Я вижу в ее имени знак высших сил. Почему первая, кому мне захотелось помочь в Литберге, носит имя твоей матери?» Начальник и по совместительству муж пожал плечами и широким шагом устремился в кабинет. Я только взяла в руки нос для вскрытия писем, как в приемной появился Хибберт. С губ сорвался мученический стон. Глаза сами собой устремились к потолку. Доброе утро, миледи, поздоровался он неестественно официально, без фривольностей. Позвольте извиниться за неподобающее поведение, которое я демонстрировал по отношению к вам в последнее время, и примите, пожалуйста, в знак уважения и из опоздалва гостеприимства эти конфеты. На мой взгляд, это лучшие, что есть в Литберге. Мои брови взлетели вверх от удивления. Неужели глава понял, что ему ничего не светит, или сменил тактику? Благодарю, лорд Хиберт, но позвольте узнать, они заколдованные или отравлены? В вишнёвых глазах шатена заплясали искорки, на губах расцвела пленительная улыбка. Если цельный орех или мягкая карамель относятся к одному из определений, то да. Хорошего дня, миледи. Не дожидаясь ответа, глава покинул приёмную, чем привёл меня в ещё большее замешательство. Я взяла бумажный пакет, который Шатен оставил на краю стола, достала конфету, покрутила в пальцах, понюхала и, не заметив ничего подозрительного, положила в рот. Стоило раскусить ее, как глаза невольно закрылись от истинного удовольствия. За этим делом и застал меня Мэйсон. «Откуда конфеты?» — поинтересовался он, наглым образом сунув руку в пакет со сладостями. Впрочем, и так ясно. Запах его в парфюма стоит на всю приемную. Никак не отвяжется. Может, поговорить с ним? Ни в коем случае. К тому же он приходил со звенениями. Конфеты и впрямь вкусные. Так уж и быть, прощу. Если, конечно, его песня не начнется сначала. Я съела вторую конфету и спрятала пакет в сумочку, когда Мэйсон потянулся за очередной порцией лакомства. «Все, хорошего понемножку, господин полицмейстер», предупредила с грозным видом. Это вы о чём, главный секретарь полицейского управления, о конфетах или поцелуях? Его лицо стало склоняться к моему. Щеки опалило огнём. Я покосилась на дверь и накрыла его губы ладонью. В управлении, ваше сиятельство, нужно думать исключительно о работе, проговорила как можно холоднее, стараясь не выдать эмоций. На самом деле меня распирало от счастья. Мысленно начал тянуть ко мне, только бы я не ошибалась. «Раз о работе, то прошу вас составить мне компанию в служебной поездке по городу. Хочу посмотреть, как выполнено указание по наведению порядка. Возможно, вам что-то бросится в глаза». Калиб подставил локоть, и мы бок о бок покинули управление. За три дня город значительно преобразился. С улицы исчезли горы мусора, своры бродячих животных и зловонный запах. Под заборами не валялись больше бездомные и пьяницы, легкодоступные женщины не щеголяли в открытых платьях, выставляя напоказ свои прелести. Казалось бы, стоило обрадоваться, однако я знала, какой ценой мужу дались преображения. Каждый день он выкладывал на стол целый кошель золотников. Решение проблемы было временным, она снова возникнет, едва Мэйсон перестанет финансировать город. Да и проблема с воровством никуда не делась. Заявления о кражах как поступали, так и продолжали поступать. Чистота им была не помехой. Прикажу сегодня водникам помыть улицы и стены некоторых домов, но в целом неплохо, с довольным видом заключил он. Молодец, ты здорово потрудился, похвалила Калиба, подумав, что не стоит его сейчас разочаровывать. Он сам скоро обо всём догадается. После работы я направилась сразу домой, следовала отправить Клауда и возничего за Агнет. Её комната была готова со вчерашнего вечера, а минимуму одежды и паре обуви Дарю уже позаботился. Хотя у Мейсона вновь накопилось немало вопросов, он предпочёл не задерживаться в управлении, а познакомиться с новым жильцом. Я нервничала в преддверии встречи и металась по комнате, будто в лихорадке. Услышав скрип рессор, сбежала в холл по лестнице и принялась ждать. Хозяин дома присоединился. Клауд переступил порог первым, следом за ним вошла Агнет. Камердинер придерживал женщину за талию, настолько она была по-прежнему слаба. Чье-то старенькое платье болталось на ней, как на кале. Светлые волосы редкими прядями обрамляли худенькое личико. При виде нас бедолага попыталась исполнить книгсон, отчего едва не упала. «Лучше повременить с поклонами», — пресекла я стремление несчастной высказать нам уважение. «Агнет, это лорд Калиб, мой супруг и хозяин поместья. Это Дарио, ваш будущий начальник», — указала на вышедшего из-за угла дворецкого. стараясь говорить как можно ласковее. Будете жить в доме для прислуги. В чём будет заключаться моя работа? Было бы странно, если бы она не задала этот вопрос. Пока не знаю, у нас нет прачки, но решать Дарю. Уверена, он подберёт вам работу по силам. Миледи, милорд, не представляете, насколько я вам признательна. В серых глазах бедолаги застыли слёзы. Клянусь, я не подведу. Поживём, увидим. Наконец подал Мейсон голос, который вопреки опасениям прозвучал не очень враждебно. Можно было выдохнуть. Пока. Все трудности впереди. Я заметила, что голова бедолаги постоянно норовила опуститься. Женщина явно чего-то боялась. Не желая подвергать её больше пытке, приказала: "Клауд, проведите Агнет в дом для преслоги и покажите комнату. Дарио, накормите гостью, я подойду чуть позже, когда вы немного освоитесь". Камердинер поспешил исполнить приказ. Я проводила их взглядом и устремилась на второй этаж. До двери спальни оставалось несколько шагов, как ухо уловило возмущённый голос горничной. Наша хозяйка сошла с ума, тянет в дом всякий сброд, шипела она, будто змея. Сейчас убийца, кто следующий? Впрочем, хуже некуда. Нужно хорошенько спрятать деньги, иначе утром можно будет не досчитаться. Я ощутила, как волна гнева заливает краской лицо. Кровь застучала в висках, будто молот о наковальню. Стримглав, добравшись до собеседниц, холодно процедила: "Армина, если тебя не устраивает моё решение, можешь прямо сейчас отправляться в Хэшвуд. Хотя не факт, что там найдётся тебе место, и на хорошие рекомендации не рассчитывай". Со щёк молоденькой служанки отлила кровь, справившись со торопью. Она упала передо мной на колени, схватила за руку и запричитала со слезами на глазах: "Миледи, умоляю, простите! Демон попутал в первый и последний раз". Предупредила взорвавшуюся горничную леденящим душу тоном, вырвала руку из её цепких пальцев и скрылась в покоях. Послышался скрип дверных петель. Предположение, что следом явилась Армина, не оправдалось. Пришёл Мейсон. Судя по выражению лица, он стал невольным свидетелем моего разговора со служанкой. "Ты сегодня сама не своя. Уж не конфеты ли Хиберта пробудили в тебе львицу?" пошутил он и заключил в объятия. Тепло его тела окутало будто кокон, подарив мягкое ощущение защищённости. Я позволила себе маленькую слабость, положила голову ему на груди, смежила веки. "Считаешь, что перегнула палку?" на выдохе спросила я. "Ты сделала всё правильно." Я не стал бы её жалеть на твоём месте. Ты здесь хозяйка и вольна поступать, как заблагорассудится, не считаясь с их мнением. Я посмотрела на любимого мага и с благодарностью прошептала: "Спасибо". Мейсон переместил взгляд с моих глаз на губы и порывисто поцеловал. Я прильнула к грозе управления и ответила на ласку, решив не походить сегодня на бесчувственную куклу. Калеб тотчас крепко, чуть ли не до хруста костей сжал меня в объятиях правой рукой, левой же зарылся в каскад рыжих волос. Комната наполнилась тихими вздохами, учащённым дыханием и звуками бесчисленных поцелуев. Я не испытывала и тени страха под натиском его страсти, наоборот, почувствовала странное облегчение, превратилась в воск, обрела крылья и потеряла счёт времени. Всё пространство мира сузилось до этой спальни. Все проблемы перестали иметь значение. Вот что оказывается происходит, когда оказываешься в объятиях любимого человека. Ты учишься летать. Насытившись губами, Мейсон стал покрывать короткими поцелуями щёки, нос, шею, и я бестыдно забракидывала голову, позволяя ему делать со мной что пожелает, ведь всякий раз оказывалось исключительно в выигрыше. В какой-то миг Калеб сомкнул руки за моей спиной, и уткнулся носом в макушку, телом и разумом овладело умиротворение. Я погрузилась в некую негу, позволила себе насладиться волшебным моментом. «С каждым разом у нас выходит все лучше», — прошептала моя сердечная боль. «Я с удовольствием провел бы ближайший час-другой в твоей компании, но тебе пора проверить подопечную. Найдутся ведь и другие, кому придется не по душе появление этой женщины». Я отстранилась и спустила горестный выдох и направилась в дом для прислуги. Мейсон оказался прав. В одноэтажном здании стоял ужасный гул. Казалось, в нём поселилось сразу несколько роёв пчёл. Прислуга энергично обсуждала последнюю новость, однако моё имя не упоминалось в разговорах. Урок был усвоен. После короткого стука я вошла в крохотную комнату, залитую лучами догорающего солнца. Агнат с задумчивым видом сидела за столом. Ужин выглядел аппетитно. Запеченная куриная ножка и отварные бобы. Тем не менее, она к нему даже не притронулась. Ее что-то сильно беспокоило. Увидев меня, женщина попыталась скачать, но ноги явно не слушались. «Сидите», — велела ей и опустилась на свободный стул. «Как добрались?» Клауд не грубил? «Что вы, он вел себя крайне почтительно со мной. Точно с леди?» Бледные щёки Агнет залились румянцем, что вызвало у меня замешательство. Женщина сильно смутилась под моим пытливым взглядом. Похоже, камердинер хозяина дома пришёлся ей по сердцу. Уже хорошо. Выходит, я не прогадала, отправив Клауда. Впрочем, чему удивляться? Слуга был хорош собой, обладал приятным голосом, безупречными манерами, да и они были приблизительно одного возраста. Радо слышать, наконец подала я голос. Почему не едите? Мне допитито. Мне страшно, миледи, призналась внезапно она, вскинув на меня свои большие серые глаза. Я не знаю, с чего начать. Начните с того, на чём закончили. До ареста. Живите как прежде. Постарайтесь вычеркнуть печальную историю из памяти, но при этом не забудьте извлечь выводы. Я надеялась хоть на пару дней утаить от здешних жильцов ваше прошлое, но слухи разлетелись быстрее, чем ожидала. Они успокоятся, когда получше познакомятся с вами. Поэтому, Агнет, многое зависит от вас самих. Конечно, первое время я буду приглядывать за вами, пресекать любые нападки со стороны прислуги, но это не будет продолжаться вечность. Я понимаю, госпожа, и крайне благодарна за шанс вернуться к нормальной жизни. Еле слышно произнесла несчастная, опять склонив голову. Думаю, вы хотите знать, что случилось, почему я созналась в убийстве? Хочу, но давить не стану. Придёт время, расскажете, если возникнет желание. Я старалась говорить мягко, но при этом не забывала, что являюсь здесь хозяйкой. Кем вы были до ареста? Горничная ваша сиятельство. Её голос задрожал, глаза наполнились слезами. Отлично. Дарио сказал, что обеспечил вас всем необходимым. В целях безопасности я наведу на окна запирающие заклинания. На ночь приставлю к двери Клауда в качестве охранника. Завтра с утра снова зайду проведать вас. Спокойной ночи, Агнет. Поправляйтесь и набирайтесь сил. Еда и восстанавливающее зелье вам помогут в этом. Я совершила несложный пас, произнесла заклинание и покинула дом для прислуги. Сердце охватила вдруг тревога. Внутренний голос доворчал, что своей сердечной больностью я обязательно потревожу змеиное логово. Что ж, время покажет. Следующая неделя прошла без особых инцидентов и каких-либо изменений. Я наслаждалась спокойствием и умиротворением, что дарила судьба, объятиями и поцелуями Мессона, который не претендовал пока на большее. Правда, с вечерними занятиями не отстал, как бы ни просила. Каждый вечер мы шли в парк и проводили там по часу. Субботы и воскресенье не были исключениями. При этом тренировки становились все ожесточеннее. Точно он готовился к чему-то важному. Или попросту выпускал пар. Суматоха вокруг Агнет быстро улеглась. Слуги отстали от нее, как только увидели собственными глазами. Рассчитывая встретиться с тучной, наглой и ужасно вредной ведьмой, Они столкнулись с хрупкой, стеснительной, миловидной женщиной с затравленным взглядом. В силу опыта и мудрости лет Дарио подыскал новому жильцу работу по силам, помощнице-повар на кухне. Агнет быстро достигла взаимопонимания с тамошней начальницей. Заботливой и разговорчивой на Яне было теперь, кого поучить жизни и кому подарить свою безграничную любовь. Их общение наряду с частыми визитами Клауда шло несчастной на пользу. Коммерс Диннер не испугался прошлого Агнет, которое по-прежнему было покрыто тайной. Наоборот, всячески поддерживал её и пытался вернуть к жизни. Благодаря совместным ужинам женщина потихоньку начала набирать вес, хотя всё ещё боялась поднимать глаза и никогда не улыбалась. Лорд Хиберт перестал досаждать мне несносной навязчивостью, и нет, я не влюбилась в него и не отравилась даже опустошив весь пакет конфет. Всё шло своим чередом, пока утром в четверг в приёмную не ворвался одетый по последней моде мужчина, 60 лет, с тростью в руке, костяшки которой побелели от напряжения, без сомнения аристократ. Тем не менее он походил на огромную хищную птицу, готовую в любую секунду броситься на всякого, кто придётся ему не по душе. Глаза налиты кровью от ярости, лицо бледное, губы плотно сжаты. Став напротив моего стола, мужчина впился в меня безумным взглядом. Он порывался что-то сказать, открывал рот, но не произносил ни звука. Охваченный гневом аристократ попросту не мог говорить. Я положила перо в чернильницу, встала и очень вежливо поинтересовалась: "Что привело вас в управление, милорд?" И тут его как прорвало. "Я, датла, сожгу этот город!" Разберу по камушкам, сравняю с руинами вы все. Все пожалеете, что родились на свет, негодовал он. В потрясении я опустилась на стулы и уставилась на мужчину во все глаза. Чувство самосохранения призывало создать, на всякий случай, элементаля или хотя бы сферу для охлаждения пыла разъярённого незнакомца. На крик из кабинета влетел взволнованный мысом убедившись зрительно, что со мной всё в порядке, он посмотрел на возмутителя с спокойствием и холодно осознамился, что случилось. Он ещё спрашивает: "Дясно же, как белый день, меня обокрали? Нет, меня обчистили!" взревел взбешённый посетитель отчего крылья носа на долюсь точно по русина на ветру. "Кто вы вообще такой? Я не собираюсь с вами общаться. Приведите мне главного". А встановка в помещении стремительно накалялась. В воздухе искрился от напряжения, тем не менее Мейсон вскинул подбородок и с поразительным спокойствием произнёс: "Я и есть главный, лорд Калиб, девятый граф Корнуол к вашему слугам". Фамилия полицмейстера подействовала на аристократа не хуже ушат ледяной воды. Он даже немного стушевался, поскольку не ожидал увидеть сына достопочтенного министра финансов в этом забытом богами городе. "Лорд Бертаут, пятый барон Хугуперт, менее эмоционально представился он. Что случилось, лорд Бертаут? Где, кто и когда вас обокрал? Холодный тон мага болью отдавался в моём сердце. На рынке, ваше сиятельство, местные беспризорники. Я проездом в Лидберге решил пройтись по суконным рядам. Пока возничий менял лошадей, уже возле первой палатки на меня налетел грязный оборванец и понеслось. Они почтистую меня обокрали, даже медика не оставили, но боги с теми деньгами. Они же ме lord забрали самое ценное, фамильную реликвию Хугбертов, золотые карманные часы, подарок самого императора. С каждой новой фразой лорд Бертау всё больше располялся, и его с титулом получил несколько веков назад мой давний потомок. Он передал часы перед смертью своему сыну, а тот своему. Так они оказались у меня, но что передам сыну в решающий час я? Подделку или вообще ничего? О горе, зачем я только сунулся на этот рынок? Мужчина закрыл лицо ладонью и закачал головой. Мне было его жаль, и, судя по любимым голубым глазам, мне сыну тоже. Но что он мог поделать? Аристократ, как и я, полторы недели назад угодил в искусно расставленные сети воров-воздушников. коварство и ловкость которых набирали обороты. Приношу глубочайшие извинения за инцидент, лорд Бертаут. Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы отыскать вашу фамильную ценность и наказать виновных, заверил его Калеб. Я не удержалась и позволила горестному стону сорваться с губ. Мне уже придётся потратить немало сил и средств, чтобы сдержать обещание. Благодарю, граф. Вы моя единственная надежда. С довольным видом произнес аристократ, зная, что Корнуоллы не бросает слов на ветер. «Я оставлю адрес у секретаря и буду ждать вестей». После его ухода Мэйсон скрылся в кабинете и не выходил до пяти часов. Вызывал попеременно то Хиберта, то главу управления сыскного дела, раз за разом давал какие-то поручения. По пути в поместье Мак молчал. Глядя в окно, замечая вновь на улицах пьяниц и бездомных, он все больше мрачнел. Отоже на суп рук отказался. Быстро переодевшись, стремился в парк, очевидно, тренироваться, снимать напряжение. Я долго думала, стоит ли составлять ему компанию. Возможно, он не желал никого видеть в данную минуту, хотел один на один побыть сдручающими мыслями. Поэтому собиралась остаться в спальне и там дождаться его возвращения, но внезапно пришла к выводу, что происходящее напоминало события шестилетней давности. когда Мейсон закрылся будто ракушка и не позволял кому либо облегчить боль и разделить горечь утраты. Не теряя и минуты даром, я сбежала вниз по лестнице и помчалась в парк. Любимый блондин был мрачней тучи и как раз заканчивал разминаться. Дурные мысли затягивали его в свой чёрный омут. Придётся спасать. Хруст ветки привлёк внимание Калеба. И два пересеклись наши взгляды, его голубые глаза потемнели, светлые брови сошлись над переносицей и соединились в единую линию. Секунду другую он выжидательно смотрел на меня, затем поднялся с земли и закачал головой. Джейн. Без слов было ясно, что Мейсон хотел, чтобы я ушла. Ага, сейчас. Вопреки его желанию я нацепила улыбку и с показной безмятежностью спросила: "Спорим, я выиграю спаринг?" От услышанного муж пришел в замешательство. Не позволяя ему опомниться, создала сферу и окатила сверху холодной водой. В прошлый раз пожалела, сегодня не стала. Так из него быстрее выйдут дурь и апатия. Голубые глаза Мейсона округлились и превратились в два бездонных океана. Дыхание сбилось от возмущения. Новая порция водных процедур привела мага в чувство. «Это было неожиданно!» дважды неожиданно. Не боишься поплатиться? с азартом произнёс он и затряс мокрой головой. Брызги воды золотыми каплями полетели в разные стороны. Завораживающая картина. Напугал лис сметаны, опомнившись хихикнула я и рванула к ближайшему широкоствольному дереву. Добраться до него не вышло. На пути выросла прозрачная стена, сотканная из уплотнённого воздуха. И я непременно налетела бы на неё, если бы из-за тучки не вылезло солнце и не осветило преграды яркими лучами. Резко метнувшись вправо, спряталась за ближайшим кустом, создала очередную сферу и снова окатила любимого блондина водой. Грозный мужской рык вызвал у меня чувство триумфа. Внутри всё похолодело, когда кто-то внезапно коснулся моего плеча. Помедлив немного, обернулась и увидела Калиба. Но как такое возможно? Минутами назад он стоял в 30 футах от меня. Я с визгом вылетела из укрытия и нос к носу столкнулась с Мейсоном. На лавца и зверь бежит да мила, распластался он в улыбке от уха до уха. Глянув на кусты, увидела опять такие Мейсона, он помахал рукой и растаял как дым. Иллюзия. Демон бы его побрал. Обвёл вокруг пальца точно ребёнка. Шумно выдохнув, я подобрала юбки И стрим Глаф рванула в противоположную сторону. Но разве можно девушке в туфельках укрыться от боевого мага в сапогах? Калиб нагнал меня в два счёта, повалил на груду свежескошенной травы и впился в губы поцелуем, который был пропитан отчаянием, страстью, благодарностью и надеждой. Стремление оттолкнуть его быстро сменилось жаждой зарыться пальцами в светлые волосы и притянуть к себе. Я последовала своим желаниям. Но борьбу за лидерство продолжила, несмотря на неравные силы и незавидное положение. Мы катались по траве раз за разом, одерживая верх, что придавало сражению пикантности и подогревало эмоции. В какой-то момент Мейсон сдался, и я оказалась распростёганной на сильном мужском теле. Мы долго смотрели друг другу в глаза, пытались прочесть мысли, искали ответы на свои вопросы. Спустя какое-то время я при встала, И прижалась губами к его груди в области сердца. Что ты делаешь? растерянно спросил он. Целую там, где болит. Один человек полагал, что это должно помочь. Уголок его рта задрожал, голубые глаза заволакло пеленой. Ох, Джейн. На выдохе произнёс муж, крепко сжал меня в объятиях и повалил на спину. Мне и правда стало легче. Спасибо тебе. Да чего же я глупец. След за лёгким поцелуем он скачил на ноги, помог мне подняться, подобрал с земли рубашку, и мы побрели в дом. Разминка наряду с короткой борьбой пробудила в нём аппетит. Видеть его открытую улыбку было сродни бальзаму на душу. "Встречаемся через полчаса в столовой", уточнила в коридоре. "Думаю, раньше. Приму ванну и зайду за тобой". Окрылённая результатом проделанной работы, я вошла в спальню, и тот что за стелы как вкопанный. Страх парализовал меня, змеиным ядом расползся по венам, вцепился острыми когтями в сердце, вынуждая замереть. Около минуты я не сводила глаз с кукольной головы в белом венке на своём туалетном столике. На зеркале же красовалась надпись: "Сдохни, мерзавка!", выведенная наспех чем-то красным, имитирующим кровь, скорее всего, густым томатным соком, смешанным с сохрой для пушивого эффекта. Глубокий вдох. И детская считалочка помогли собраться с силами и сделать шаг вперёд. Тогда я заметила на покрывале покромсаное на лоскуты платье, совершенно новое, пришедшее из Хэшвуда только в начале недели. Раздался скрип двери, за ним пронзительный девичий вопль. Весьмане, кстати, заявилась Армина. Перестань, пожалуйста, кричать, иначе оглохну сейчас, взмолилась я, поморщившись. Миледи, что это? Просипела горничная, тыча в зеркало указательным пальцем левой руки. На ее визг прибежал Дворецкий и, конечно же, Мэйсон. В одних штанах новая экстравагантная картина заставила его перемениться в лице. Меня же она больше не интересовала. Кое-что другое вызвало любопытство. Однако я решила не подавать вида, пока не прояснится ситуация. «Кто, кроме тебя, входил в комнату в мое отсутствие?» Требовательно спросила у Армины и склонила голову на бок. Никто. Хотя... Девушка ахнула и приложила ко рту ладонь, опять-таки левую. Агнет была здесь. Я попросила ее занести графин с чистой водой. Прошу вас, Миледи, не сердитесь, я не думала, что она сотворит такое, запричитала горничная и сильно поморщилась. Позови ее, и можешь быть пока свободна, приказала ледяным тоном и обратилась к дворецкому. Вы, Дарио, тоже ступайте. Хочу побеседовать с Агнет с глазу на глаз. Спустя мгновение мы с Мейсоном остались в покое хадни. Он подошёл к зеркалу, осмотрел чьё-то произведение искусства и заявил с тенью упрёка: "Я говорил, что не стоит приводить эту женщину в наш дом. Сейчас беды не оберёмся". "Это не так", уверенно возразила я. "Сейчас сам всё поймёшь". "Так да кто?" В его голосе слышалась задаченность. "Есть догадки, только где взять доказательства?" задумчиво протянула я. И резко оживилась. «Кстати, ты сделал запрос в академию?» «Сегодня прислали ответ. Нету, Мэдлин, ни братьев, ни сестер». «Отлично. А то мне в голову как-то закралась дикая мысль, что Хиберт приходится ей родственникам». «Хиберт и Мэдлин?» – ошеломленно спросил Калиб. «Как тебе в голову пришла подобная идея?» «Тебя бы так донимали, не такое придумал бы». «И что плохого в моей теории?» Я полагала, что Хиберт хотел соблазнить меня в отместку за разрушенные планы сестры, поступить точь-в-точь, точь, как некогда ты сам поступал, когда соблазнял чью-их-то жон, чтобы на собственной шкуре прошёл через боль и разочарование. Делиться соображениями не стала, махнула мысленно рукой. Зачем ворошить прошлое? Риана была права, обмолвившись, что стоит стереть из памяти всё плохое, начать нашу историю с чистого листа. Забудь. Давай вернёмся к инциденту. На момент нашего возвращения всё было в порядке. Если предположить, что злоумышленник некто посторонний, то он пробрался сюда, пока мы тренировались. Какой смысл ему прятаться и ждать меня? Сделал дело, беги. Но сейчас день, в доме полно народа, к тому же стражники сделали обход в 6 часов. Посторонний человек не смог бы проникнуть на территорию незамеченным. Да и откуда ему знать, где моя спальня? Следовательно, на меня точит зуб кто-то из техних жильцов. Мейсон не успел что-либо сказать, в покои вошла моя подопечная. Увидев надпись на зеркале, она вздрогнула, стало белей полотна. Агнет, скажи, пожалуйста, ты была здесь после нашего возвращения? строго спросила я. Да, госпожа, где-то 15 минут назад, прошептала она так тихо, что я с трудом разобрала слова. Как выглядела комната до и после твоего ухода? Убыло чисто. Все вещи лежали на своих местах, миледи, вы же не думаете, что это моих рук дело? Где бы я взяла куклу и зачем мне вредить вам, если вы так добры? Серые глаза наполнились слезами, её реакция была искренней, что и требовалось доказать. Чтобы оказаться на улице без медика в кармане, точно руки. Как я сразу не догадалась. Видимо, сказалось потрясение. Подойди ко мне, Агнет. Более мягко вымолвила на этот раз. Покажи ладони. Чистая, ступай. И, пожалуйста, о нашем разговоре никому ни слова. Я могу остаться, робко спросила подопечная. Получив энергичный кивок в качестве ответа, она за улыбалась впервые с момента нашего знакомства. Спасибо, госпожа. Агнет направилась к двери, но внезапно остановилась и указала на туалетный столик со словами: "Мне забрать куклу, помыть зеркало". сказала женщина, беспокоило, что я чувствую, глядя на чьё-то бесчинство, порывалось унять мои переживания, несмотря на свою замкнутость, порой даже отстранённость. На душе разлилось приятное тепло. Отличная идея, благодарно улыбнулась я и обратилась к мужу. Мейсон не против, если мы продолжим разговор в твоих покоях? На подушечках её пальцев не осталось следов красителя, разумно заключил он, едва мы снова остались одни. Верное замечание, господин полицмейстер, подмигнула ему и опустилась в кресло у окна. Сейчас же соберу всех и проверю руки. Ты правда веришь, что злоумышленник до сих пор не отмыл краситель лимоном или не оттёр тем же песком? На крайний случай можно покрасить пальцы в другой цвет. Ответ пришёлся хозяину спальни не по душе. Он провёл петернёй по волосам и принялся нервно рассказывать из угла в угол. Нам стоит уехать отсюда. продать поместье и уехать в другой город, менее опасный, не придётся делать ремонт, внезапно выдал Мейсон. Хорошо, что я сидела, а то рухнуло бы там, где стояла. Что на него вдруг нашло? Собираешься сдаться и упустить шанс занять со временем высокую должность? Твоя безопасность для меня превыше всего, Джейн. Я поднялась с кресла, подошла к Калебу вплотную и положила ладони на плечи. Он тут же сам гнул руки за моей спиной. Как же хорошо в его объятиях. Казалось, я готова была день за днём преодолевать невзгоды, чтобы потом пережить такие чудесные моменты. Со мной ничего не случится, вот увидишь. Представление было устроено, чтобы запугать меня, а не избавиться, и не имеет никакого отношения к украшениям на воротах. Кто-то попросту решил использовать тот случай в своих подлых целях. Не исключаю, что даже кукольная голова снята с того же забора. «Однажды мы обязательно узнаем, кто это сделал. Ведь тайное всегда становится явным. Тем более вряд ли на этом все закончится». Любимый аристократ молчал, словно искал более убедительный аргумент для отъезда. «В чем дело, Мэйсон? Что тебя тревожит?» Мой голос прозвучал крайне ласково. Маг помедлил немного и спустил протяжный выдох и заговорил удрученно. «По правде говоря, Джейн, я не представляю, как быть». Пьяницы и бездомные вернулись на улицу, беспризорники бесчинствуют. Ситуация дошла до такого абсурда, что проститутки требуют с меня плату за выселение, в противном случае грозятся вернуться на прежние места. Увидите ли, доход у них снизился на окраине, жить им теперь не на что. Все старания пошли прахом. Когда на улицах появятся бородячие животные и очередные горы мусора, вопрос времени. Никому ничего не нужно. Здесь никого ничего не заботит. Может, попробовать поймать безпризорников? Это не решит проблему, покачал он головой. Появятся новые. Условия в приюте ужасные. Еды не хватает, крыша течёт, койки старые, игрушек почти нет. Неудивительно, что дети сбегают. Выходит, кто-то взял их под крыло, пришла я к неутешительному выводу. Кто-то влиятельный, с нажимом произнёс Мейсон и заскрежетал зубами. Он координирует их деятельность, указывает что и когда делать. Без призорника ни за что его не выдадут, ведь он даёт им кров и мнимую свободу, которой нет в приюте. Что мне делать, Джейн? Есть у меня идея. Правда, не знаю, как ты к ней отнесёшься, нерешительно начала я и потупила взгляд. Любимые голубые глаза загорелись огнём. Говори, я буду рад любой идее, даже самой сумасбродной, лишь бы она сработала. «Предлагаю построить нечто этакое, что станет для Литтберга визитной карточкой. Люди со всей страны начнут съезжаться сюда и оставлять деньги, появятся рабочие места, горожане станут богаче, перестанут грабить друг друга и топить горе в дешевом портвейне. Например, с придыханием спросил муж, например, разбить огромный ботанический сад, как у императора. Все о нем наслышаны, но мало кто там бывал». Уверена, люди потянутся сюда, чтобы посмотреть на диковинку, Мейсон помрачнел. Предложение пришлось ему не по душе. Не выйдет, Джейн, покачал он головой, разжал руки и отстранился. Тягаться с императором себе дороже. Мы быстрее на эшафоте окажемся, чем закончим работы. Хорошо. Так да давай создадим зоопарк. Они же есть в каждом городе. Даже у нас какой-то захудалый имеется на окраине, возразил любимый блондин. Я неправильно выразилась. Не зоопарк, а уникальный парк животных под открытым небом, не простых, магических. Только представь, просторные вольеры и загороди с животными, причём многие живут на свободной территории и контактируют с гостями. Желающие смогут покататься на мунтикоре, погладить единорога, увидеть грифона, гипокампа, огненную лисицу, пообедать среди макических оленей, загадать желание, прикоснувшись к их необычным рогам или послушать песни дивных птиц, которые вечно за ними следуют. Хотя я не уверена, что дети аристократов знают, как выглядят те же кролики, но мы установим цену, доступную практически для каждого жителя империи. Даже не знаю, Майсон не отказывался, что уже было хорошим знаком. Подумай, сколько преимуществ даст городу парк, выпалила я на эмоциях. Местные фермеры начнут снабжать его мясом, фруктами, овощами, фуражом, рыбаки рыбой. К тому же мы станем продавать посетителям корм в вафельных стаканчиках. Пусть кормят зверюшек и птиц за свои же деньги, и взрослым и детям это будет только в радость. Желающие смогут взять животных под опеку, то есть на полное содержание. назвать детёныши своим именем или любым другим, каким заблагорассудится, что значительно сократит расходы. К нам потянутся вольные художники, адепты профессора, ещё всякая шуша ра своей же мало, пробубнил Калиб, однако вновь вспыхнувший огонь в глазах пока не угасал. Не без этого, но горожане сами будут заинтересованы в поддержании порядка и начнут закладывать неугодных Для многих животных придётся создать соответствующий климат, вовлёкся он наконец в разговор. Натянем купол и установим артефакты, которые станут поддерживать его круглые сутки даже зимой. Что будет нам только на руку. Поток посетителей не уменьшится и в холодное время года. Гостям нужно будет где-то остановиться, аристократы не станут жить в здешних постоялых дворах, привёл он резонный довод. Значит, возведём со временем хорошую гостиницу. Тогда точно всем найдётся работа. Но для начала построим с десяток простых домиков, опять-таки на территории парка, чтобы гости прямо из окон могли наблюдать за животными. Это не решит проблем с беспризорниками при общем к работе в парке, и, естественно, не бесплатно. Деньги должны заинтересовать их. Постепенно сформируется привязанность к животным, дети научатся о них заботиться, звери и птицы, в свою очередь, приучат их к дисциплине и ответственности, привьют любовь ко всему живому и, конечно же, подарят море радости. Джейн, мне очень нравится твоя идея, но на казенные средства рассчитывать бесполезно, а у меня нет столько денег. Да, я корнул, но я владею лишь малой частью состояния. У отца просить бесполезно не даст, мотивируя тем, что в противном случае мы никогда не вернёмся в Хэшворт, и отчасти будет прав. "Не говори нет", приложила Палец к его губам. "Давай сначала подберём подходящую местность для парка, потом подумаем более основательно". "Но разве можно это делать на голодный желудок?" "Никак нельзя", хохотнул Мейсон. "Надеюсь, ты не выгонишь меня из-за стола, обещая принять ванну сразу после ужина, но прежде устрою всё-таки проверку". Даже если никого не найду, заставлю негодяя бояться. Пусть не думает, что ему всё сойдёт с рук. Я протяжённо выдохнула и покачала головой. Ужин откладывался на неопределённое время. Что ж, это его решение и право. Было бы удивительно, если бы Кале поступил иначе. Не как полицмейстер, нет, мой сын не выгоню, при условии, что поцелуешь, прошептала заговорщицким видом и слегка покраснела. Ведь до сегодняшнего дня ни о чем таком не просила. С радостью и без промедления выпалил он, склоняясь к моему лицу, и запечатлел на губах собственнический поцелуй.